Глава 24 Вечером в доме было тихо. Набегавшиеся и наигравшиеся малыши умаялись и заснули прямо во время еды. Женщины довольно и неторопливо обсуждали прошедший день, наполненный разными событиями. Объевшаяся и разомлевшая Дуня вяло прислушивалась к их разговору и с занимающейся тревогой посматривала на Машу когда родственницы начали обсуждать ее косу. Ни для кого не стало тайной, что Маши вплели чужие пряди, и вроде бы никто не осуждал это. Наоборот, добросердечные женщины принялись ее подбадривать, приводя примеры других девиц, которых обидела природа. Дуне так и хотелось спросить у матери, приятно ли ей слышать подобную поддержку дочери. И это при том, что в Дуню никто не тычет пальцами со словами, Что у нее худая косица. А Маше все косточки перемыли. Умело вышитые сестрой рушники были отложены в сторону, а тема изъянов расширялась, набирала силу и дошла до абсурда. К Машке это уже не имело никакого отношения, но всем хотелось убедить ее, что у других бывают проблемы намного серьезнее. А поддельная коса ерунда. Главное, что никакого другого уродства нет. Дуняша смолчала только потому, что видела, как белеет от тихого бешенства мать. Она не дура и уже поняла, что оплошала. Но как теперь быть? Дуня устало прикрыла глаза. После морозца и активного отдыха на речке хотелось спать. Но, бросив украдкой взгляд на сестру, она глубоко вздохнула, улыбнулась во всю ширь и нарочито беспечно воскликнула. «А мы думали...» что в Пскове мода на такие косы. Одна иноземная принцесса написала, что псковские девы нарочно свои волосы режут и заменяют их конскими. «Не может быть! Что за чушь? Какая ж девка позволит косу себя отрезать?» «Вот и мы не поверили. Но ведь надо уважать обычаи», многозначительно ответила Дуня. «Да нет, у нас такого обычая. Эту дрянь на голову цепляют, только когда своих волос мало». Загалдели женщины. Маша вскочила и, закрывая лицо руками, убежала. «Обманула, принцесска!» Гневно возопила Дуня, и Милослава поддержала ее словами. «Родовитая дама осоврала!» Разговоры перетекли в другое русло, и на следующий день Маша без последствий смогла избавиться от накладных волос. И все сочли своим долгом заметить, что для девочки ее возраста У нее замечательная коса, и стесняться ей нечего. Но Дуне не довелось насладиться триумфом и сказать матери, что она же говорила же, что не надо накладной косы. Дуня заметила, что десяток ее коробочек с яблоками стоит на кухонном столе. Да, она сунула в святая святых свой нос и обнаружила их там. Оказалось, что отец щедро угостил ими дворню. «Ну как так-то?» Сердито спрашивала она у него, а он лишь улыбался и говорил, что нет нужды позориться с этим товаром. сковичи свои мешки с яблоками не знают, как продать, а дочка их из Москвы везла. «Да что ж вы такие непробиваемые!» Не на шутку озверела Дуня и, веля Митьке сторожить яблоки пущий глаз, собралась сама искать покупателя. Соломония выслушала неугомонную дочку Милославы и направила вместе с ней и бояричьим волком своего доверенного ерему, чтобы молодежь не плутала и не вляпалась по незнанию в какую-нибудь историю. Мама же велела сопроводить дочь Ванюшкиному дядьке. Она бы и Светланку послала, чтобы та ознакомилась с городом. Но то и требовалось пообвыкнуть к новой обстановке, прислушаться к женским разговорам и только после этого выходить. Дуняшка-жена прочь игнорировала подобную предусмотрительность и предпочитала влезать в гущу событий напрямки. Милослава надеялась, что когда-нибудь дочь устанет оказываться в центре внимания и угомониться, а пока по мере сил сдерживала ее и обеспечивала прикрытие. «Дунь, ты на речку!» Заорал ей во след соседский пацан Алексейка, высунув голову в открытую калитку. Рядом подал голос чей-то как бы сдох, и его поддержал босовитый рык более серьезного товарища. Ванюшкин дядька насторожился и быстро пробежался взглядом по целостности заборов. Дуня же скорчила недовольную рожицу, в ответ на поднявшуюся волну Лая, и крикнула вчерашнему знакомцу: Я коноземцам! А чего тебе у них? удивился Алексейка. Наши девки не ходят к чужакам! Она остановилась, развернулась и, окинув презрительным взглядом любителя воздвигать общественно-моральные рамки, высокомерно заявила «Договор заключать на поставку эксклюзивного товару!» Дуня думала, что парнишка отвяжется, услышав незнакомые слова, и застесняется ее нарядного боярского вида, но он оглянулся назад, что-то крикнул и выбежал на улицу. Довольно лыбясь, Алексейка, под осуждающим взглядом человека Соломонии, сообщил. «Я с тобой!» «И какая мне от тебя польза?» Буркнула она, задирая нос и давая понять, что ему не рады. «Так я местный, и моя семья уважаемая!» Еще шире улыбнулся Алексейка и приосанился. Стоявший рядом Семён одобрительно оценил наглость мальчишки, но Дуни не сдавалась. Она шла на разведку и, признаться, уже не так, чтобы очень верила в успех своего дела. Что бы они ни подумали, она собиралась присмотреться, потереться в торговых рядах, задать вопросы, напитаться духом торговли. Какой бы смело она ни казалась, но не так-то легко ей было взять и продать что-то. Одно дело — завязать пустой разговор на улице, и совсем другое — преследовать свои цели. Откуда-то вылезли неуверенность, неловкость, сомнения. Но поделись она своими страхами, то вряд ли ее отпустили бы. Поэтому Дуня пошла по проторенному пути и использовала громкие заявления, которые смешили. И вот собирается уже целая толпа сопровождающих, желающих помочь, которые при неблагоприятных обстоятельствах могут стать свидетелями ее позора. «А случись такое?» то можно потерять нажитый авторитет и вновь стать неразумной деточкой. Дуня изобразила недовольство и показала скалившегося Ерёму, посланного с ней для придания веса ее фигуре. «Уж и не знаю», — покачала она головой. «У меня важные дела, а ты будешь только мешаться. Пряников с леденцами просить купить». «Да я...» А, насмешничаешь. А ловко у тебя получается. Я чуть было не взялся доказывать, что сам могу купить пряников сколько захочу и тебя угостить. Дуня хмыкнула. Соображаешь? Ладно. Разрешаю тебя оказаться мне полезным по своему усмотрению. Теперь уже хмыкнула Алексейка. Мудрено говоришь. Но что мне будет, если я помогу тебе? Она возмущенно приоткрыла рот девясь хваткости сопляка. Вот ведь! На ходу подметки рвет и не стесняется. Ей захотелось гордо отвернуться, но это было бы по-детски глупо. Усмехнувшись, Дуня решила принять манеру общения соседского пацана и уточнила. «Спрашиваешь награду, если я добровольно признаю, что ты помог мне?» Алексейка наморщил лоб, и после недолгих размышлений Посмотрел на нее с уважением. Боярышня же остановилась, точно так же морщи лоб. О чем-то подумала, а потом со смехом воскликнула: Экий ты хитрец! Я даже не заметила, как уже обговариваю с тобой, не пойми, какие условия. Так и жить их людей он! хмыкнул Еремей. Они все нос по ветру держат, и выгоду чуют. Дуня согласно покивала. Она только учится быть деловой. А некоторые впитывают это умение с молоком матери. «Боярышня, нам не в Кремль!» — остановил ее Ерема. «Ни одному иноземцу не разрешается не только вести торг на территории Кремля, но и прохаживаться там». «Да ты что?» — ахнула Дуня. «А как же? Куда же? Что же делать, если надо продать им что-то?» Алексейка захихикал. Услышав, как зажужжала московская девчонка, но чисто обеспокоенная пчела. Так на мосту на великой обо всем можно договориться. А посмотреть, как устроились иноземцы, можно? Чего там смотреть! удивился Ерема, а Алексейка потешно выпучил глаза. В представлении Дуни, иноземцы жили в отстроенном ими городке со множеством лавок для себя любимых. Но, похоже, она ошибалась. Оказывается, псковичи их даже в город не пускают. Сурово у них тут все поставлено. Но скалящемуся Алексейке надо было ответить. «Откуда я знаю, чего там смотреть, если ничего не видела?» Огрызнулась Дуня. Но так как ссориться ни с кем не желала, то направилась в указанном Еремой направлении и начала объяснять. «Чтобы понять интересы людей из других стран, надо посмотреть, как они живут». Сейчас меня интересует их быт. Знаю я, что они едят, чем едят и на чем. То могла бы воспользоваться этим для пользы своей семьи. Ха, да все они едят, воскликнул Алексейка. Хорошо. А чем едят? Как чем? Ложкой, наверное. А если вилкой или палочками? фыркнул мальчишка. А вот Ерема задумался и ответил. «Они очень гордятся тем, что помимо ложки у них есть вилка. У нас бояре тоже пользуются вилками, но не все. Вообще-то про вилки я тоже слышал, но про палочки — враки. Кто будет есть палками?» «В далекой Сине едят палочками. Если бы они жили поближе к нам, то можно было бы выгодно продавать им деревянные палочки из разных пород дерева. У них мало растет деревьев. «Вон, о как!» — протянули Ерема с Алексейкой. Да и Семен с Ванюшкиным дядькой удивились. «Или вот тарелки!» — довольная произведенным впечатлением, продолжила Дуня. «Мы не особо ценим глиняную посуду, а где-то она кажется удивительной. Поэтому надо интересоваться обычной жизнью иноземных купцов и прислушиваться к их разговорам». «Есть страны, где деревянная плошка будет стоить дороже серебряной». «Какие страны?» — встрепенулся Алексейка. «Далеко они?» «Далеко. Но наши купцы туда ходят». «Ваши или наши?» — решил уточнить Ерема. напомнив Дуне, что она находится на земле Псковской республики. Она невнятно пожала плечами. Ничего конкретного она не знала но товары из дальних стран видела. Ей хотелось оборвать разговор, раз Ерёма перескочил на территориальный вопрос, но, посмотрев на соседского мальчишку, передумала и вернулась к теме торговли и её значения для всех. Также хотелось бы знать, для чего чужаки покупают так много воска, пеньки, льна и прочего. Быть может, выгоднее прямо здесь делать из них что-то и продавать дороже. «Так воск идет на свечи!» — с видом знатока сообщил Алексейка. Но прежде чем он продолжил, Дуня добавила. «А я знаю, что часть воска уходит на мази, припарки, компрессы, пластыри. А еще ходят слухи, что они лепят из воска больные части тела и сжигают их, и тем лечатся». Э -э, понял только про мазь», — почесал бровь мальчишка. «Наши знахари умеют делать очень хорошие целебные мази», — продолжила просвещать Дуня. «Но иноземцы наших высмеивают, зато усиленно хвалят своих. Мы не обращаем на это внимания. Но удивительное дело, многие наши князья стали предпочитать платить иноземным лекарям, а наших гонят за шеей». «Да кто ж доверит чужаку свою жизнь?» — удивился Алексейка, а вот Ерема согласно кивнул. Не так давно посадник серебром осыпал иноземца за то, что тот выпустил из него скверную кровь. Раньше запущенную кровь виру брали, а теперь награждают. Куда мир катится? Про пеньку, лен и прочее забыли. Дуня увлеклась и начала рассказывать о медицине. И только подойдя к мосту, заметила, что ее слушатели заскучали. Она сделала для себя неожиданный вывод — Несмотря на то, что она испытала стресс, складывая ноги Афанасию, ей понравилось восстанавливать его здоровье. Она могла бы быть кем-то вроде фитотерапевта, но, к сожалению, здесь лекарь должен быть мастером во всем. «Пришли, боярышня!» — сообщил Ерема. и Дуня растерялась. Как дальше ей поступить? Подходить к кому-то и спрашивать, не нужны ли яблоки? Так ей невместно, открыть коробочку и угощать, но тогда ее примут за коробейника, который не от мира сего. Она прошлась по мосту туда-сюда. За ней следовали боярич Семён, доверенный Соломоне и Ерёма, дядька, Алексейка. Вскоре их компания привлекла внимание, а Дуня никак не могла ни на что решиться. Ей уже стало ясно, что чем дольше она будет тянуть, тем сильнее увериться в собственном идиотизме. Но никак не могла начать действовать. Первые ростки неуверенности начали перерастать в боязнь показаться дурой. Надо было срочно что-то предпринимать, чтобы сопровождающие не сочли их поход напрасной тратой времени. А ведь из-за них ее планы присмотреться полетели в тартарары. Дуня остановилась. Ей бы поймать вдохновение, но его нет. Она с тоской посмотрела туда, откуда пришла, а руки уже достали коробочку с яблоками, распаковали ее, и пора было как-то проявить себя. «Ах!» — воскликнула она, но вышла неубедительно, и мало кто услышал ее. «Ах!» — повысила она голос. «Божественно! Ах! Это чистейшее наслаждение!» Восторженно объявила она всему миру и пнула застывшего Алексейку, раскрывшего в удивлении рот и перегородившего ей видимость. Дуня успела заметить, как насмешливо вспыхнули глаза боярича волка, как Ванин дядька тяжко вздохнул, а Ерёма непонимающе захлопал глазами. Алексейка стоял ему под стать. «О, какие чудесные конфеты! Ай, да это же яблочки!» А я думала, что ем персидское лакомство шахов, «Алексейка, ты чуешь волшебный запах?» «А? Чё? Скажи мне, где ж ты раздобыл такое чудо? Их же можно где-то купить?» Надревалась Дуня. «Так ты ж сама... Ой!» «Наверное, стоит баснословно. царства за такую прелесть отдать не жалко». М -м, какая вкуснотища! И как все красиво уложено!» «Сразу видно, что руками прекраснейших девственниц упаковано!» «Какими руками?» — обалдело переспросил Семен. Его готовность к любым сюрпризам подкачала. А Дуняша отметила, что на нее все смотрят и о чем то переговариваются. Тогда она сделала ход конём. Откусила кусочек и снова силой завопила. «Белиссимо! Перфектно! Фантастиш! Файн!» Эти слова иностранцы должны точно понять. И, кажется, поняли. «Ерёма! Где? Где ты купил эту прелесть? Скажи! Открой тайну! Любые деньги отдам за эту вкуснятину!» Народ подтягивался. Кто-то посмеивался. Но были те, кто старательно вникал в произнесенные слова. Ерема только собрался что-то ответить, даже бороду огладил. Но Дуня наступила ему на ногу и подалась в народ. Попробуйте! Это ли не лакомство для знатных дам? Я хочу разделить талику счастья с вами. Дуня подсунула коробочку иноземцам и сразу надавала по рукам тем, кто схватил больше одной дольки. Скромнее надо быть, господа! «Скромнее!» — укорила она. «Это ж сушеные яблоки!» — воскликнул кто-то, и нашлись те, кто поддержали его. «Это райские яблочки!» — гаркнула Дуня, награждая правдолюбцев свирепым взглядом. «Как? Прямо из рая?» Лицо Дуняши просветлело. Она верила, что не перевелись еще любознательные и немного наивные души, и не ошиблась. Особый сорт, который выращивают монахини в московском монастыре. А сушка происходит по особому рецепту. И никто, кроме дев, не касается яблок. «Во брешет! Баба твоя брешет!» Громко крикнул Ванюшкин дядька. «А наша боярышня только правду говорит. Яблоки выращивали монахини. Перекреститься могу». «Сударыня!» Где ж ты купила эти райские яблочки? А, да вот он их продает. Небрежно махнула она в сторону Еремы. А я так шла мимо, купила и восхищаюсь. Душа поет. Вот и не сдержалась. Судя по хитрым взглядам окружающих, Дуне никого не удалось обмануть. Но и понимающие, отнеслись к ее хитрости. В их землях знатные люди не могли иметь отношения к торговым делам. «Так, ежели телегой будете брать?» Начал Ерёма, и Дуня тут же оборвала его. Она создала некоторый ажиотаж, и надо было этим воспользоваться. Он хотел сказать, что больше десяти коробочек в одни руки не продает. Райских яблочек мало. Никак нельзя, чтобы эта вкуснотища досталась только кому-то одному. «Правильно, товарищи? Надо, чтобы все попробовали, побаловали своих домашних и угостили друзей. Яблочек мало, и продажа будет идти ограничена». А -а -а -а да!» — закивал Ерёма, видя, как покупатель попёр. Дуня повернулась к обалдевшему от происходящего Алексейке, но, судя по сверкающим глазам, ему все нравилось. «Беги, скажи, чтобы сюда везли!» — начала шептать она. «Сюда телегу нельзя! Я с ребятами на руках все принесу!» «Там много!» — предупредила Дуня. «Ты ж говорила...» «Ай, справимся! В большие короба покидаем!» «Аккуратно положите!» — зашипела она. Ерёма умудрялся слушать её перепалку с Алексейкой и торговаться с покупателями. Вскоре он начал что-то чиркать по бересте, принимать деньги, а там уже вереница мальчишек подбежала к мосту. И Дуня объявила, что ее великодушной милостью доставка до двора покупателя будет бесплатная. Мальчишки возмущенно загалдели, но Ерёма шепнул, что оплата будет от него. Дуня с удовольствием смотрела, как ссорились покупатели, норовя купить больше положенного. Потом с чувством удовлетворения проводила взглядом носильщиков коих вдруг стало очень много. Ни один иноземец не отказался от бесплатной доставки и, гордо вышагивая, шел следом, указывая только дорогу. «Ну, боярышня, лихо ты!» — похвалил Ерёма. «Никогда в жизни не видел, чтобы какие-то яблочки продавали по такой цене. Это ж немалые деньги получаются. Не держал бы в руках, ни в жизнь не поверил бы, что такое возможно». «Да уж, я тоже!» поддакнул возбужденный шумным торгом алексейка но ты мне теперь должна как сказать как сказать поджав губы заметила дуняша благодаря мне твои дружки заработали и твой авторитет поднялся до небес чего какой авторитет твоя важность среди ребят выросла и все благодаря мне терпеливо пояснила дуня Не каждый день можно за короткое время заработать копейки, тем более им. Так что это ты мне должен. Нет же! Да. Нет! А я уверена, что да. Ну ты гораздо хитрить. А то! Довольная собой Дуня думала пройтись по рынку, но мероприятие по продаже яблок забрало у нее все силы. Требовалось отдохнуть душою подкрепиться телесно и распланировать свое пребывание в этом удивительно щедром наторг-месте.